Хейли. Поверить не могу. Так ведь не бывает. Мой лечащий врач, высокий, сутулый мужчина за сорок, и вся его свита давно покинули палату. Как только привели кривую моего сердцебиения в норму, так и поспешили прочь, в двух словах объяснив родителям, что все в порядке. «При черепно-мозговых травмах могут наблюдаться скачки давления или пульса», сказал он напоследок. «Травма головы так или иначе влияет на работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Отсюда и тахикардия». Он говорил так, словно меня здесь не было. Так, словно мое состояние — вполне себе обычное явление. В его мире, может быть, но не в моем. Родители пытались разузнать о моем самочувствии чуть больше, но, доктор, я глянула на его бейдж и увидела фамилию Макклири. Тут же получил новый сигнал бедствия и умчался спасать кого-то другого, бросив в дверях. «Срочный вызов. Я скоро вас навещу». Он-то думал, что сам все уладил. Взмахнул своей волшебной докторской палочкой и восстановил мои показатели. Пускай порадуется себе, но все это сделал не он, а Тедди. Она схватила меня в объятия и утешала, пока я не задышала ровнее. Пока мое сердце не вошло в привычную колею. Как такое может быть? Мы с ней здесь неизвестно в каком измерении. Она может меня касаться, а другие даже не улавливают моего дыхания. Родители пережили настоящий шок, когда все запеликоло, как на концерте бездарного скрипача. Ну а теперь снова заняли свои почетные места праздных наблюдателей у смертного ложа дочери. Я ведь стояла здесь, около кровати. Чувствовала целую бурю эмоций внутри. Я не была мертва, но, видимо, и жива тоже не была, потому что тело мое лежало передо мной. И лишь вздымающаяся грудная клетка, да тот самый противный писк, напоминали всем, что мое сердце бьется. Монитор отчитывал каждый его удар, измерял мое давление и уровень кислорода. Мои родители молча слушали это надоедливое попискивание. Для них оно было приятной мелодией. Как только его ритм собьется снова, писк ускорится или прекратится вовсе, со мной случится что-то страшное. Они это знали и наслаждались размеренным монологом аппаратуры. Голова моя напоминала один из клубков, что бабуля Гретта держала у себя в корзинке для рукоделия. Только вместо ниток на мою головешку были намотаны бесконечные полоски бинтов. Как слоеный торт. Лицо все в порезах, Точно. Стекло ведь разлетелось в дребезги. А я и не помнила, как его осколки вонзались в мою плоть. Самый длинный — под правым глазом. Рифленые края его зигзага смотрелись ужасно. Наверняка стекляшка вошла глубоко и открыла кровяные реки, потому что виднеются швы, искусно наложенные кем-то из местных хирургов. Изо рта торчала трубка. «Мамочки, я похожа на чудовище!» Трубка это ведь очень серьезно, да? Значит, я не могу сама дышать. Не может быть. Этого просто не может быть со мной, с другими не со мной. Правая рука тоже была перебинтована и покоилась на повязке. Два торчащих пальца изрезаны, как огурцы на салат. Какие еще травмы заполучило мое бедное тело, непонятно. Просто натянулась до пояса и скрывала нижнюю часть тела. Боже, надеюсь, с моими ногами все в порядке. Их не ампутировали, они не переломались в сорока местах и не парализованы. Джейку нравились эти ножки. А как мне они нравились? Ходить, бегать, запрыгивать на спину к Джейку. Если их сильно повредило во время аварии, смогу ли я делать все это? Мне это снится? Спросила я, хотя знала ответ. Если так, то у нас один и тот же сон. Так странно. Совсем недавно мы орали друг на друга, а теперь стоим плечом к плечу и ведем философские беседы. Словно не было аварий, ссоры и этого года лжи, обманов и зависти. Словно она меня не предавала. «Мы типа умерли?» – озвучила я свой самый главный страх. «По всей видимости, нет. Видишь, твое сердце бьется». Тедди указала на монитор. «А твое?» «И мое тоже. Только совсем в другом отделении». У меня голова забинтована. Я ударилась головой? Скорее всего, твой врач сказал, у тебя черепно-мозговая травма. А с тобой что? Толком не знаю. Вроде как сломана нога и что-то с грудиной. Я прослушала все, что говорила доктор. Тедди нервно хохотнула. Когда я пришла в себя, то тоже не могла поверить в происходящее. Доктор рассказывал маме о моем состоянии, а я бегала по палате и пыталась дозваться их а потом произошло все в точности, как с тобой. Мониторы выжили из ума и не восстановили показатели, пока я не успокоилась. Моя мама и доктор пережили настоящий ужас за это время, но так и не поняли, что я рядом, что я срываю глотку, чтобы их дозваться. И как? Тедди выдержала паузу, которая заставила мое сердце ёкнуть. Монитор прорисовал чуть более резкий зигзаг, на что мои родители тут же забеспокоились. Но все снова пришло в норму. «Нас никто не слышит, Хейли», — тихо ответила Тедди, вытянула руку, чтобы коснуться меня, но тут же опустила. «Вот куда мы приехали. Теперь еле можем даже коснуться друг друга. То объятие было крайней степенью, вынужденной меры, Но теперь мы возвращались к тихой ненависти. Не слышит, не видит, не знает, что мы здесь». Для них мы лежим без сознания и боремся за жизнь». Я смогла, наконец, отвести взгляд от себя самой и посмотреть на родителей. Мама бледна, как сама смерть. Как белая простыня, укутавшая мои ноги. Или как эти невзрачные стены. Никогда не видела ее такой. Даже когда у Дэнни случился самый страшный приступ, а под рукой не оказалось ингалятора. Она так и не притронулась к кофе. Она ведь любила хороший кенийскую арабику свежего помола, с ложечкой сливок и щепоткой корицы. А если грустила, то с каплей шоколадного ликера. Мама была гурманом, но не привередой, и отказывалась пить больничное варево не из-за капризов, а из-за того, что ей сложно было сделать глоток. Она не сводила глаз с меня. То и меня, что не могла ей ничем ответить. Папа же что-то искал в телефоне. Хотя, скорее всего, переписывался с кем-то по работе, Решал важные вопросы и был одной ногой в мире больших финансов. Я его не винила. Отец, настоящий мужчина и кормилец семьи. Без которого Ллойд Кэпитал и его начальник Дерек Гордон просто пойдут ко дну. Как и все Морганы. «То есть мы призраки?» Продолжала расспрашивать я, будто у Тедди были ответы на все вопросы. Впрочем, она всегда была умнее меня. «Призраки, души умерших, мы с тобой пока живы». «Значит, мы зависли где-то между? Как в фильмах?» От самой этой мысли становилось дурно. «Ну не смешно ли? Я вышла погулять из своего тела. Невидимый сгусток энергии, чувства и мыслей, но я все еще могла испытывать тошноту, душевную боль, страх». «Я знаю не больше твоего», — мягко сказала Тедди, боясь напугать меня еще больше. Но думаю, что так и есть. Но как нам попасть обратно? Как вернуться в свои тела? Хотела бы я знать. Тедди начинала раздражаться. Мы попали в серьезную передрягу, Хейли. Я не хочу умирать. Не хочу навечно застрять вот так. А я, по-твоему, хочу? Я в таком же положении, что и ты. Но, как обычно, ты строишь из себя великую мученицу. Эта микровспышка в мой адрес навеяла воспоминания о нашей истории. О том, как моя лучшая подруга предала мое доверие и нашу дружбу. И внезапно я разозлилась, как бык, которому помахали тряпкой. Великую мученицу! сплеснула я руками, это по твоей вине мы попали в аварию. Это ты не справилась с управлением и вмазалась в ограждение. И из всего этого гребаного мира я застряла здесь именно с тобой. Просто потрясно. Из-за тебя мы можем никогда не вернуться назад. Из-за меня. Взревела Тедди, и наша короткая перемирие снова разразилась войной. «Если бы ты вела себя как взрослый человек, то ничего этого не было бы. Ты виновата в случившемся, ровно как и я. Ну нет, ты и сидела за рулем, ты гнала как ненормальная. Это ты испортила мне жизнь». «Поверить не могу». Тедди изменилась в лице. Смотрела на меня так же, как мама там, в коридоре, не видя. Словно сквозь, словно я пустое место. «Думаешь, я хотела этого?» — хрипло спросила она. «Думала, мы с тобой навсегда. Но если ты так хочешь, могу избавить тебя от своей компании». И я осталась одна. Да, здесь были родители, но они видели лишь мою оболочку. Израненное тело без души. Я же стояла в метре от них и оставалась невидима. И единственный человек, который мог со мной поговорить, только что ушел и вряд ли уже вернется.